Но если случится так, что вы полюбите другого мужчину, запротестовал я, никто не осудит вас, если вы оставите мужа-инвалида. Вы молоды. Неужели он думает, что вы до конца дней будете привязаны к нему? Это слишком дорогая жертва. Вы так думаете? Когда я выходила за него замуж, Я обещала остаться с ним навсегда, быть рядом и в горе, и в радости. Так что в настоящий момент я никак не могу покинуть его. К тому же, я главная причина несчастного случая с моим мужем. Вы были причиной несчастного случая? Да. Онаскрестила длинные стройные ноги. Вы первый человек, которому я признаюсь в этом сама не знаю почему я это делаю но я чувствую что могу доверять вам вам не будет скучно если я объясню вам детали ничего из того что вы мне расскажете не покажется мне скучным благодарю она немного помолчала джек вот уже 4 года как мой муж Через три месяца после свадьбы произошел этот несчастный случай. Теперь она говорила свободно и без напряжения. Мы были приглашены на ужин к друзьям. Джек слишком много выпил в тот вечер. Я всегда беспокоюсь, когда он в нетрезвом состоянии садится за руль. А с ним это часто случалось. Когда мы подошли к машине, я сказала... что поведу автомобиль сама. Мы немного поспорили, и мне удалось убедить его. Всев за руль, я поехала по горной дороге. Джек быстро уснул. Примерно на полдороги я увидела автомобиль одного из наших друзей, стоявший на обочине. Я остановила машину и вышла узнать, что с ним случилось. У него кончился бензин. Дорога в этом месте шла под уклон. Как только я отошла от машины, та вдруг начала катиться вниз. Видимо, я недостаточно надёжно закрепила ручной тормоз. Она щелчком бросила курок в сад. Джип спал. Я побежала за машиной, но не смогла её догнать. Машина свалилась с дороги в пропасть. Никогда не забуду тот ужасный момент, когда послышался грохот разбивающейся машины. Если бы я была внимательнее и надёжно закрепила ручной тормоз, этого не произошло бы. "Это был несчастный случай", сказал я. "С каждым может произойти такое". Джет так не считает. Всю вину за это он возложил на меня. Я и само чувствую вину перед ним, так что никогда не смогу бросить его. Я задал ей вопрос, который интересовал меня больше всего. Вы по-прежнему любите его? Я видел, как она вздрогнула. Люблю? В об этом не может быть и речи. Я живу с ним вот уже почти 4 года. Видит Бог, не очень-то приятно жить с инвалидом. Он пьет, и характер у него прескверный. К тому же он на двадцать три года старше меня. Но раз я вышла за него замуж, то должна примириться с этим. Это моя вина, что он стал инвалидом и тем самым сломал себе жизнь. — Это был несчастный случай, — сказал я, зажимая кулаки между коленями. — Вы не должны казнить себя из-за этого случая. — И что же я должна делать, по-вашему? — Вы вольны оставить его, как только пожелаете. Вот что я думаю на этот счет. — Вас не мучает совесть, как меня. Она протянула руку, и я дал ей еще одну сигарету. Чтобы дать прикурить, мне пришлось встать с кресла. При слабом огоньке спички мы посмотрели друг на друга. Вы очень симпатичный, грудным голосом произнесла она. Вы тоже, и даже слишком. Да, я знаю, но мне от этого не легче. Мне очень трудно, мистер Риган. Надеюсь, вы теперь понимаете это. То, что случилось сегодня днём, меня очень взволновало. Примите мои извинения. Но вам совершенно не за что извиняться. Я понимаю. Я вам верю. Я бы не приехала в столь поздний час совершенно одна, если бы не была уверена, что вы меня поймёте. А сейчас я должна возвращаться. Она встала. Прекрасное место здесь и очень спокойное. Я расспросила Марию, мою горничную, о вас. Она сказала, что у вас нет жены, и вы живёте здесь совершенно один. Да, я живу один уже весьма продолжительное время. Я стоял рядом с ней, и некоторое время мы молчали, бывались верхушками деревьев, освещёнными луною. Вам не скучно жить одному? Почему вы не женитесь? Я ещё не нашёл женщину, которая бы настолько понравилась мне. Она бросила в мою сторону выразительный взгляд. В этот момент лунный свет упал на её лицо, и я увидел, как её губы сложились в грустную улыбку. Вероятную очень требовательную. Видимо, да, и женить бы для меня очень важное событие. В отношении этого я придерживаюсь тех же взглядов, что и вы. Каждый нуждается в любви. Я никогда не любила своего мужа и вышла за него замуж по той простой причине, что до встречи с ним не имела ни гороша. Мне так хотелось получить немного счастья, но взамен я потеряла свободу. Но вы можете вернуть её себе. Не сейчас. Если я покину его, меня замучает угрызение совести. Нет более строгого судьи, чем собственная совесть. Я не понимаю, о чём вы говорите, но я могу представить, как вы мучаетесь. Я не знаю, что буду думать о себе завтра, продолжала она, машинально поглаживая пальцами перила веранды. Я приехал сюда под влиянием момента и хочу, чтобы вы поняли. Я положил свою руку поверх её Хилда. Она повернулась и взглянула на меня. Тело её дрожало. Хилда, я схожу с ума по тебе. О, дорогой, я такая лжемерка, задыхаясь, прошептала она. Мне стыдно признаться, но едва я увидел тебя, я сжимал её в объятиях. Мои губы искали её губы. Мы стояли, тесно прижавшись друг к другу, и я чувствовал, что она хочет того же, чего и я. Я поднял её на руки и понёс в дом. Собака, которая нашла пристанище на крыше гаража, Внезапно взлетела, бесшумно расправив крылья. В следующий миг я уже был в темноте спальни.